Глава семнадцатая Эскадра Орлова прыгала по произвольно выбранным координатам довольно долго. Две недели, как минимум. Толис посчитал, что достаточно. Сканеры не фиксировали преследования. На многие световые годы никого вокруг. То, что надо. «Сьюис, пора приступать к реализации нашего плана. От погони удалось оторваться. Думаю, вычислить нас невозможно». Так что летим к Ажус, как раньше и намечали. Полностью согласна с вами, правитель Тарис. Самое время заняться делом. Цивилизация Ажус нас ждет. Надеюсь, наше прибытие пройдет без эксцессов и лишней шумихи. Не беспокойтесь, правитель. Я приняла все необходимые меры. Хорошо иметь рядом преданную и умную особь, которая выполнит любой приказ и не подведет в нужный момент. Талис довольно засверкал огоньками, его величественные планы никак не вязались с внешним обликом красивой, но обыкновенной медузы. Однако вскоре все могло кардинально измениться. Орлов, как ни в чем не бывало, выполнял свои обязанности. О Кибдига, Просове и Светлове он начисто забыл, как будто их никогда и не было в его жизни. Отдал команду из кадрре лечь на орбиту планеты Ажуус, а после завершения маневра доложил верховные особи, считая это в порядке вещей. Теперь предстояла вторая часть операции. Нужно проверить, как обстоят дела у Ажуус и контролирующих их особей Джао. Для этого необходимо войти в ментальное поле местных Джао и разблокировать его для общения. Талис сосредоточился и вошел в ментальное поле с условным набором образов. Местная контролирующая особь, стоящая во главе остальных, вошла с ним в контакт. Условно ее звали Цинес. «С прибытием, избранный, мы тебя ждали. И сделали все, как ты велел. Джао готова к смене и возвращению на планету Соуэс». Талис только сейчас осознал, что за всей этой чехардой с переселением, потом с расколом цивилизации, а Джао, контролирующих другие сектора, совсем забыли, их никто не менял, они, конечно, обеспокоены таким положением дел. Скорее всего, такая ситуация в большинстве подконтрольных звёздных секторов. Тут же пришла мысль, что появилась возможность взять эти сектора под контроль, так сказать, бескровно. то есть просто заменив Джао в секторах на свои контролирующие особи. Ну а с этими придется поработать и включить их в состав новой цивилизации. Мысль показалась Талису блестящей. «Циннис, ты блестяще выполнила свою задачу. Я привез смену и прилетел лично. Случилось невероятное. Кибдига напали, и нам пришлось покинуть планету, спасаясь бегством». правда удалось взять под контроль их эскадру вместе с экипажами и эвакуироваться на время придется остаться в водах цивилизации жу насколько здесь безопасно абсолютно безопасно последовал лакоичный ответ если ситуация складывается таким образом то лучше не менять джау-контроля старая смена продолжит контроль чтобы новой смене не пришлось вникать в дела и Это займет значительный промежуток времени. Хорошее решение приготовьтесь принимать новых Дджао. Закончив столь удачное общение, приказал с Юис начать спуск аквариумов на воду. Та беспрекословно выполнила команду, и вскоре катера и шатлы стали курсировать между эскаддроой и планетой, доставляя Джао на планету. А сама с Юис отправилась к талису. У нее появились ошеломляющие новости. алису доложили что крупке прибыл аквариум с верховной особью с юис она просит немедленной аудиенции что могло произойти такого что возникла необходимость в личном визите есть и закрытые каналы в ментальном поле странно попытался связаться с ней в информационном поле и получил ответ только личная встреча стали закрадываться сомнения в целях визита. Возникли страхи, которыми страдали все диктаторы всех времен: подозрительность и ожидания измены в окружении. Но показывать свой страх перед верховной особью нельзя, поэтому взял себя в щупальце, отгородился силовым полем и дал команду впустить верховную. Авариум вкатили два кипдига из комнаты и сразу вышли. правитель активиру максимальную защиту руки от прослушивания я должна сообщить очень важную информацию талис насторожился но решил не перечить и задействовал максимальную защиту силовой барьер не мешал общению и не был заметен для верховной я выполнил твою просьбу можешь свободно без опасений сообщить информацию с которой прибыла отлично я ввела вакцину одному из джао результат ошеломил теперь он стал кипдиго с огромной ментальной физической и умственной силой плюс ко всему он может трансформироваться в любой организм или даже импровизировать создавая новый невероятн талис отключил силовое поле за ненадобностью информация действительна из ряда вон выходяще открывающая невероятные перспективы получается мы получили то что хотели и теперь можем избавиться от своих никчемных тел совершенно верно правда есть одна проблема ограниченное количество вакцины осталось всего несколько капсул с боевым стимулятором лучше чем ничего сколько времени прошло с момента введения вакцины до активации способности кипдига десять часов отлично Не будем терять времени. Вводи вакцину себе и тем командующим, которых ты посчитаешь достойными. Спасибо за доверие, правитель. Я подготовила все необходимое к операции. За дверью еще семь аквариумов. Предлагаю ввести вакцину всем одновременно прямо здесь. Доктора я пригласила. Рискованно, как бы кибдига люди не вышли из-под контроля. Контроль я поручила новой особе кибдига. Она намного сильнее людей. «Что ж, риск есть, но делать нечего. Приступай к реализации плана немедленно». Двери открылись, и Кибдига из экипажа ввезли еще семь аквариумов с Джао, командующими флотами, после чего сразу вышли. Зашел Кибдига в белом халате. Врач экипажа сообщил, что готов ввести вакцину. «Начинайте делать это так, как с первой особью». «Разумеется». после чего ввел вакцину всем девятерым и остался в рубке талис насторожился он опасался что кипдиго люди выйдут из под контроля и нападут не волнуйтесь правитель он должен наблюдать за нами если что то пойдет не так то окажет помощь делать нечего пришлось согласиться но подумал при этом что так он рискует в последний раз внезапно все джао потеряли сознание в организме началась перестройка и шла она лавинообразно заменяя живые клетки на колонии на на роботов доктор работал на пределе возможностей пытаясь сохранить жизненно важные функции джао через восемь часов они перестали подавать признаки жизни дальше от него ничего не зависело теперь все системы обновленных организмов должны включиться в работу сами. через десять часов джау стали шевелиться, а через одиннадцать полностью очнулись перестройка организмов завершилась доктор поздравил джао кипдига с обретением вечной жизни и небывалых способностей талис неожиданно очнулся от яркого света он даже испугался попасть под солнце джао верная смерть Но нет, это просто новое ощущение от невероятных способностей и восприятия. Он видел всё и далеко, потом зашевелил щупальцами, проверяя моторные функции, все функционировало, но было очень неудобным. Он подумал, что хорошо бы стать таким как доктор человек. Тело поплыло, принимая неопрееленную форму, потом стало проявляться и формироваться человеческое тело. Перез несколько минут в каюте появился доктор 2 точная копия человека Кипдига. Следом за талиссом очнулись остальные и начали экспериментировать. Наигравшись обратились к доктору с вопросом как прошла трансформация. Прошу принять удобную для вас форму и пройти в мой центр. там я вас протестирую и дам свое заключение. Джоо последовали примеру Таса и приняли его форму. таким строем и проследовали в медицинский центр. Там доктор обследовал каждого пациента и дал заключение, что трансформация прошла быстро и качественно. Теперь необходимо хорошее питание и побольше излучение. Вашим наноклекам нужен строительный материал. Талис поблагодарил доктора и обратился к остальным, пригласив их следовать за собой. вернулся в рубку. способность двигаться самим в воздушной среде пьянила своей невероятностью неужели удалось избавиться от ненавистных аквариумов в рубке талис вызвал десятую особь и задействовал максимальную защиту от прослушивания мы приобрели тела способные двигаться в воздушной среде и атмосфере мы можем передвигаться по поверхности планет мы можем управлять всеми техническими средствами лично но нас мало вакцины больше нет необходимо принять решение как действовать дальше с новыми возможностями пришло понимание что наше будущее не идеально кипдиго люди нас вычислят и уничтожат да у нас есть оружие но его недостаточно нужно срочно бежать отсюда куда бежать задал риторический вопрос талис куда нибудь подальше время играет не на нас предлагаю совершить рейд в звездный сектор кипдига в галактику колос туда где мы сможем раздобыть вакцины столько сколько нужно хорошее предложение дорна но лететь с аквариумами нереально и контрпродуктивно оставим их здесь и отправимся на реке с командами кипдиго людьми добудем вакцину и вернемся к Верховная анализировала и приходила к выводу, что решение поспешное имеет много слабых сторон например, если ипдиго люди обнаружат джау здесь у ажус, что они сделают вывод один уничтожат от греха подальше возможно и нет, потому что сентиментальны поделилась своими опасениями по этому поводу с остальными. молчали анализируя и сочли что такие опасения имеют под собой реальную почву Для выработки оптимального решения объединили сознание получился колоссальный суперкомпьютер который прочитал миллиарды вариантов и остановился на одном объявляю решение возвестил талис Дджау ипдиго признали его правителемм а сюис назначно командующий пока не существующих флотов. Наши новые возможности позволили нам просчитать все варианты и остановиться на одном в том что в обычном состоянии мы никогда бы не выбрали джао находящиеся на планете ажус уходят в глубоководные укрытия контрольль цивилизации ус снимается прибыв сюда кипдига растеряются проверив оке и поймут что ошиблись, а мы в это время попытаемся нанести удар в самое сердце. по планете лагуна и захватить максимальное количество вакцины и генераторов полей блестящий план правитель позвольте мне как командующий предложить коллективы В насии операция серьезная и нам нельзя проиграть предлагаю не атаковать планету Лагуна а речь на ее орбиту и попробовать хитростью захватить вакцину. а вот когда мы сформируем свои боевые флоты и у нас появ достаточно воинов джао кипдига мы нанесем решающий удар нахожу такое уточнение разумным что думают другие командующие уточнений поступило много в итоге появилась стратегия и тактика действий разработав план приступили к исполнению на планете ожу составили первую особи джао кипдига олес Ей предписывалось снять контроль с цивилзацией Ажуус и увести в укрытие всех Дджао. Стерли из памяти Ажуус реальную информацию и ввели ложную о том, что Дджао находится в другойв звездздной системе. Надеясь, что Кипдига заглотят наживку и пойдут по ложному следу, дав возможность из кадре оррлова совершить удачный рейд на планету Лагуна. Покончив с делами, распределились по десяти кораблям и приняли образы капиттанов кораблей. А сам талилис принял образ орлова. Его сознание было для него открытой книгой. Он не только его скопировал, но и перенял образ мышления и поведения, привычки и жесты. Другие Дджао Кибдига сделали то же самое.